Оливер Стормс. «На перекрестках судьбы». Читает Виктория Майская. Моей Фрэнсис за то, что каждый путь ведет к тебе. Глава первая. Пустая квартира встретила недружелюбной темнотой. Андреа, не зажигая свет, скинула сумку у порога и прошла в гостиную. Поставила пакет с китайской лапшой на журнальный столик, упала на диван, закинула ноги на спинку. Одна туфля съехала с ноги и свалилась на пол, и Андреа отправила вторую за ней следом. Включила телевизор, полежала так минут пять, прежде чем заставить себя сесть и поесть. Лапша уже почти остыла, но пойти и разогреть ее как следует не было сил. Последние усилия воли она потратила на то, чтобы подняться и пойти в душ. И вновь она вернулась домой к полуночи, хоть и обещала себе научиться расставлять приоритеты и грамотнее распределять время. А какой в этом был толк? В первую или в последнюю очередь? А работу все равно придется делать. Сейчас просто время такое, тяжелое. Многие находились в отпусках и на больничных, вот Андрея и приходилось работать допоздна и без выходных. Она вернулась на диван, удобно устроилась, положив декоративную подушку под голову. По телевизору диктор с монотонным спокойным голосом, подпугающий видеоряд, рассказывал что-то о нераскрытых убийствах, совершенных 20 лет назад где-то в Северных Штатах. Какое-то время Андрея пыталась следить за повествованием и запоминать сведения об уликах, чтобы в конце вместе с диктором собрать всю встроенную картину. Но через несколько минут уже спала. Андреа проснулась посреди ночи, не сразу понимая, кто она и где находится. Телевизор не работал, уже давно был запрограммирован отключаться через два часа бездействия. Хотя хватило бы и получаса, работал он только тогда, когда хозяйке хотелось подремать. Не спеша, чтобы не спугнуть сон, Андреа побрела в спальню. Вернее, двинулась в том направлении. Помешала туфля, подвернувшаяся под ногу. Прокляв все на свете и в первую очередь себя саму, Андреа пинком отправила туфлю в сторону и заковыляла дальше. Прохладные простыни радостно приняли в свои объятия Андрея удобно устроилась, но нога все еще ссаднила и в любом положении доставляла дискомфорт, хоть бы не вывих. Девушка живо представила себя в метро на костылях. Нет, конечно, она будет ездить на такси. Теперь она представила, как на костылях залезает в машину. Может, ей позволят работать из дома? Мысль не вызвала ничего, кроме истерического смеха. Ну, конечно, а еще мистер Роджерс, ее бус, лично приедет к ней домой, чтобы пожурить по поводу того последнего тендера. Господи, тендер! Отправила ли она конкурентный лист мистеру Роджеру на согласование? Андреа ясно помнила, как составляла письмо, сначала добавляя, а потом удаляя из него ругательные слова. Так писалось лучше. Но прикрепила ли она к нему текстовый документ? Точно, прикрепила. На нее нахлынула волна облегчения. Андреа перевернулась на другой бок и уставилась в окно, неплотно задернутое занавеской. «Неплохо бы пропить курс витаминов для улучшения памяти». Кажется, она слышала, как коллеги обсуждали что-то подобное. Она тогда не спросила, постеснялась влезать в разговор, в который ее не приглашали. Надо будет. Андреа зевнула, хотелось спать, а сон не шел. Она снова перевернулась. Постель, нагревшаяся от ее тепла, уже не была такой приятной и удобной. Грядущее лето обещало быть жарким. Мучительно жарким. Хорошо бы кондиционер не подвел, как в прошлом году. Светлело. Андреа с тоской посмотрела на часы. До подъема оставалось полтора часа. Больше она не заснет, как бы ни старалась. Будет лежать и мучительно ждать звонка будильника. Ну что же, зато будет больше времени на замазывание синяков под глазами. Да и кофе выпить можно без спешки. Чашка ароматного кофе вернула волю к жизни. Андрея улыбнулась сама себе, провела пальцем по ободку. Приятно, что подобные мелочи еще могли ее радовать. Чашка кофе и пять минут тишины в голове способны творить чудеса. Жаль, нельзя останавливать такие мгновения. Вздохнув, Андрея открыла ноутбук. Она не так часто проверяла личную почту, но в ближайшее время ей должно было прийти письмо от отца. Он улетел в командировку в Европу, и из-за разницы в часовых поясах они никак не могли созвониться. Хотя Андреа подозревала, что дело не в поясах, времени пообщаться у отца почти не находилось, даже когда они были в одном городе. Этим она, к сожалению, пошла в него. Немного трудоголизма и много неловкости в отношениях с родными. Андреа Рассейна пролистала письма с рассылками, рассказывающими о каких-то курсах или товарах. И как они каждый раз проходили через защиту от спама. Плохо только, что среди рекламных сообщений попадались и послания от поставщиков, у которых почему-то оказалась ее личная почта. Эти письма приходилось пересылать себе на рабочую. Все содержавшие в себе слова «приглашение», «школа» и «инновация» отправлялось в корзину сразу же. Закончив сортировку, Андреа допила остывший кофе. Поморщилась. Все хорошее когда-то кончается. Впрочем, у нее еще оставалось немного времени перед работой. Можно еще раз посмотреть удаленные письма. Вдруг она пропустила что-то важное. Все почтовые адреса были похожи друг на друга, наверняка сгенерированы какой-то программой. И лишь один будто бы отличался. Андреа прищурилась, читая его. «Эммонти 888». Нахмурилась, узнавание приходило постепенно. Наконец морщинка между ее бровей разгладилась, она восстановила письмо из корзины и открыла его. «Дорогая Андреа Монтгомери, мы, Эмма Монтгомери и Робин Хартвуд, хотим пригласить вас на торжество по случаю церемонии нашего бракосочетания. Церемония будет проводиться в Церкви Иисуса Христа, а вечеринка пройдет в отеле «Уотерфронт-Инн» Восьмая улица, 221, город Ливентворд, 18 июля в 15.00. Дресс-код полуофициальный. Бракосочетание? Андреа хмыкнула. А ты школу-то закончить успела? Конечно, успела. Сестра вроде бы и в колледже успела отучиться, что до сих пор не укладывалось у Андрея в голове. «Эмми уже, наверное, больше двадцати лет», — Андреа притормозила, чтобы посчитать в уме. «Эмми должно быть двадцать три или двадцать четыре», — зависело от того, какой шел месяц. На календаре внизу экрана была дата. «Май. Двадцать четыре, значит». Андреа пролистала письмо до конца и под картой с описанием проезда к названному отелю заметила по скрипту чтобы обязательно была, иначе прикончу. Она успела лишь закатить глаза, прежде чем будильник оповестил, что пора выходить из дома. Андреа спустилась в метро, стараясь не выбиваться из толпы, чтобы не быть растоптанной. Она пристроилась за высоким и широким мужчиной, который прокладывал себе дорогу мимо зевак, и довольно быстро смогла оказаться на платформе. Сегодня ей везло. Если бы Андрея попросили описать, что представляет собой метро в час пик, она привела бы для сравнения ведро с крабами. Однажды в детстве она видела такое ведро в небольшом семейном ресторанчике с морепродуктами в Квинсе. Впечатления остались на всю жизнь. Когда пришел поезд и толпа занесла ее внутрь вагона, Андрея смогла, наконец, немного расслабиться. Она удобно устроилась, прислонившись к поручню, и погрузилась в свои мысли. Сложно поверить, что приглашение не было глупой шуткой. Хотя по возрасту Эмма вполне могла вступить в брак. Невозможно было представить, что найдется такой безумец, который захочет на ней жениться. Дело в отвратительном характере сестры. Эмма была грубой. Резкой и себелюбивой. Она часто обижалась, когда хоть что-то шло не так, как ей хотелось. Порой закатывала истерики. Нет, Эмма не была совсем уж плохой. Но, наверное, Андреа просто слишком давно ее не видела. Неудивительно, за последние десять лет их с Эммой связывали лишь редкие разговоры по телефону на праздники до зимние каникулы года три назад, когда Эмма с матерью приезжала в гости к Андреа в Нью-Йорк. Андреа смутно припоминала, что сестра запиралась в ванной и часами щебетала по телефону с каким-то Роджером, Робертом, Робином. Щеки Андреа покраснели от стыда. Эмма была вместе со своим женихом уже как минимум три года. Это на три года дольше, чем продолжались любые отношения, которые пыталась завести Андрея. Вероятно, Робин успел понять, с кем имеет дело, и все равно решил жениться. Забавно. Довести мысль до конца Андрея не успела, поскольку поезд уже подъехал к станции. Она впилась в поток выходящих людей и сосредоточилась на том, чтобы как можно скорее добраться до офиса. Поднялась в лифте на нужный этаж и прошла через Open Space к своему месту. На рабочем столе ее уже ждала кипа бумаг, договоры справками и записка со строками, в которые документы нужно было доработать. Впереди был еще один долгий и трудный рабочий день, который, скорее всего, перетечет в рабочую ночь. Все мысли об Эмме и свадьбе вылетели у нее из головы. В следующий раз Андрея вспомнила о свадьбе уже в воскресенье, в свой первый выходной за несколько недель, и вспомнила только потому, что ей пришло еще одно письмо, тоже от Эммы. В теме было указано: На случай, если ты удалила первое. Андрея хмыкнула: Все-таки сестра неплохо ее знала. «Дорогая Андреа, не то чтобы меня волновало, будешь ли ты украшать своей кислой миной мой прекрасный свадебный банкет, но мама очень просила проследить, чтобы ты точно получила приглашение. А Робин сказал, что мы должны позаботиться обо всех гостях, даже о тех, кого обязаны позвать исключительно из-за родственных связей. Поэтому вот, проявляю заботу». Напиши, пожалуйста, планируешь ли ты появиться на торжество, а еще лучше явиться заранее на знакомство с родителями, фотосессию и репетицию свадебного обеда. Если сможешь приехать за неделю, будет вообще отлично. Успеешь на девичник. И тогда мне не придется в одиночку терпеть нападки тетушки Марии. Ты представляешь, я не успела еще выйти замуж, Она уже дает мне советы, как сделать так, чтобы муж со мной не развелся. Мне нужен кто-то, кто мог бы взять огонь на себя, когда она приедет. Иначе я за себя не ручаюсь. И еще. У тебя планируется плюс один. Ты можешь взять с собой Бена. Он вроде ничего. Только предупреди, пожалуйста, заранее. В общем, жду твоего ответа. Пожалуйста, не затягивай с этим. А то посажу тебя за стол с нашими кузинами. Они еще хуже, чем ты помнишь. Просто предупреждаю. С любовью, Эмма. Андреа вздохнула. Бен, она даже не сразу поняла, почему сестра вспомнила о нем. С Беном они расстались уже... Это было до сдачи годового отчета, но после ее дня рождения. И того, около полугода назад Андреа почувствовала укол сожаления. Бен был неплохим парнем, но с ее, да и его ритмом жизни, молодым людям приходилось прикладывать все больше и больше усилий, чтобы быть вместе. И в какой-то момент Андрея поняла, что ей этого просто не хочется, не хочется сложностей, и внутри ничего не откликается. Расстались они так же быстро, как и сошлись. А жаль, наверное, неплохо было бы поехать с ним на свадьбу. Возможно, даже на машине. О, у них было бы увлекательное путешествие, как когда-то в детстве, когда они всей семьей ездили из Нью-Йорка в Ливентворд, в летнюю резиденцию Монтгомери. Не сказать, правда, что поездки всегда проходили гладко. Подготовка всегда начиналась заранее. Андреа и Эмма собирали один на двоих чемодан. Тот был небольшим, а взять с собой как можно больше вещей хотелось обеим. Поэтому Андреа выкидывала тайком из чемодана кукол сестры, а Эмма — книжки Андрея. Дело часто доходило до ссор, и Андреа, как старший, приходилось уступать. Тогда, наверное, Эмма и усвоила, что если очень громко кричать, в конце концов можно добиться желаемого. На этом веселье не заканчивалось. Погрузившись в отцовский седан и отъехав на приличное расстояние от города, кто-то из семьи обязательно обнаруживал, что дома было забыто что-то важное. Если об оставленных вещах вспоминали дети, поездка продолжалась. А если родители забывали перекрыть краны или проверить розетки, приходилось возвращаться. После вынужденного возвращения настроение у родителей уже портилось. Но Андреа это мало волновало. Стоило ей сесть в машину, как для нее начиналась совсем другая жизнь, в которой не было скучного домашнего задания и строгого расписания, в которой была только дорога и время с семьей. Ну, с ее частью. Эмма почти всегда спала на заднем сиденье, а Андреа смотрела в окно, на проносящиеся мимо дома, заправки и деревья. Иногда ей даже разрешали устраиваться спереди. И тогда перед ней открывалась дорога, уходящая за горизонт. Как загипнотизированная Андреа наблюдала, как перед ней открываются все новые и новые пейзажи. Но ее любимым моментом было, когда, по мере приближения к западному побережью, из-за горизонта начинали вырастать горные вершины. Это был одновременно прекрасный и грустный момент, означавший, что поездка уже близилась к концу. Когда они въезжали в Ливентворд, Андреа окончательно паникала и еще пару дней приходила в себя. Наверное, она была единственным ребенком на свете, с нетерпением ждавшим завершения каникул, чтобы вновь отправиться в путешествие. Ливенворд как давно Андрея там не была. И дело не только в расстоянии. Ливенворд находился в штате Вашингтон, буквально на другом краю страны. Но еще и в воспоминаниях, неразрывно связанных с этим городом. Плохих и хороших было примерно поровну. Десять, нет, почти одиннадцать лет назад Андрея жила там с матерью и Эммой, чуть больше полугода прежде чем Андреа вернулась в Нью-Йорк. Но даже за полгода Ливенворд успел прорасти в ней и разбить ей сердце. Прошлое. Мать поднимает девочек в субботу до рассвета. Сегодня выходной, но отец семейства так и не вернулся вчера с работы. Это никого не удивляет. В последнее время такое происходит все чаще. Он много работает чтобы у его дочерей было все. Так он обычно говорит. У девочек и впрямь есть все, кроме отца. Мать велит им собирать вещи на несколько дней. Поначалу Андреа и Эмма считают ее слова глупой шуткой, потом неудавшимся сюрпризом. И только когда мать уходит на кухню и возвращается пахнущая алкоголем, понимают, что-то не так. Дальнейшие события Андреа запоминает яркими вспышками. Эмма вся красная от гнева, по щекам струятся злые слезы. Андреа и сама того и гляди заплачет, а может и истерически рассмеется, но по другой причине. Она сжимает в руках рюкзак и поднимает воспаленные глаза на мать. «Я не...» — начинает Андреа, но Эмма перебивает. «Скажи нам, что происходит!» Можете спросить у отца, — рявкает мать. Много не берите, только необходимое. Летим без багажа. Остальное можно будет купить уже в Ливенворте. Голос Андрея осип. Она пытается сказать что-то, но получается только шепот. — Не полечу, — выдыхает она. — Мам, я не хочу лететь. — Я тоже, — кричит Эмма. — Почему ты нам ничего не рассказываешь? Я требую. Ее игнорируют. Мать поворачивается к Андреа и говорит неожиданно мягко. «Дочка, я знаю, что ты боишься, но мы не можем тут оставаться. Пожалуйста, доверься мне, все будет в порядке». От нее пахнет виски из папиного мини-бара. Дышать становится тяжелее. Андреа сжимает и разжимает кулаки, чтобы успокоиться. Пытается оценить ситуацию. Где-то сбоку Эмма топает ногами и требует ей все объяснить. Мать пьяна и на взводе. Андреа видит, каких усилий ей стоит и самой не разреветься. Сеанс коллективных рыданий. С губ Андрея срывается глупый, неуместный смешок. Наконец к ней возвращается голос. «Я могу поехать на автобусе. Одна». Мать качает головой. «Прямой автобус отменили» я не отпущу тебя одну добираться непонятно как. Хватит спорить, Андреа. А ты...» Она разворачивается к Эми. «Хватит выть, ради бога!» Андреа прикрывает глаза. Одна мысль о том, чтобы вновь оказаться в самолете, испытать эти тревожные мгновения, вызывает панику. Она представляет, как самолет отрывается от земли, как ее будет вжимать в кресло. Секунды падения... Турбулентность, заложит уши, накатит паника. И это все при условии, что самолет долетит из пункта А в пункт Б без происшествий. А ведь Андреа знает, сколько всего может случиться. О, она знает. Ей хватило одного единственного перелета и пары глупых фильмов про авиакатастрофы, чтобы возненавидеть самолеты навсегда. И вот теперь... Ее снова к этому принуждают. «А что насчет поезда?» — уточняет Андрея. «Пару лет назад мы с отцом, лицо матери меняется, искажается сначала гневом, потом болью». «Там он с ней познакомился, да? Ты ее, наверное, тоже знала. Обедали за одним столом, желали друг другу спокойной ночи. Как она тебе?» — зло бросает мать. Андреа отступает на пару шагов. «Женщина из соседнего купе, всегда приветливая и улыбчивая, приятная собеседница». Неужели Андрея пропустила, как между той женщиной и ее отцом зародилось нечто большее? Мать замечает ее замешательство. Эмма затихает, удивленно уставившись на сестру. «Извини», — говорит мать наконец, — «мы летим сегодня и точка. Я дам тебе свое успокоительное». Кажется, таблетка, которую Андрея выпивает в аэропорту, не просто успокоительная. В самолете она засыпает, а просыпается только от удара шасси о посадочную полосу. Удар посылает волну тошноты к горлу, и Андрея едва успевает выбраться из салона, прежде чем ее рвет. Мать держит ее волосы, нервно оглядываясь по сторонам. Теперь мысль о полетах вызывает у Андрея не только тревогу и страх, но еще и тошноту. Особенно, когда воспоминание накладывается на то, что было дальше. Настоящее. В памяти Андрея существовало два Ливенворта. Один — город детства, где проходили ее каникулы. Он был наполнен радостью и смехом и, как и все ее детские воспоминания, окрашен теплотой и беззаботностью. Жаль только, что его образ практически стерся, как только самолет, на котором они летели тогда с матерью и Эммой, коснулся посадочной полосы в аэропорту Сиэтла. Второй Левинворт был противоречивым и неоднозначным. Порой Андреа ненавидела одну лишь мысль о нем, но в то же время, Думала о возвращении туда, чтобы посмотреть, как все изменилось. В прошлом Андрея не вдохновлял туристический статус города. Ей не нравились ни ежегодные фестивали, ни стилизация зданий под Баварию, ни горнолыжный курорт прямо за городом. Не нравился поток туристов. Ведь после них оставались грязь и мусор, но живописные места в которых располагался Ливенворт, всегда ее привлекали. Ей нравились реки и парки, нравились горы, свежий воздух. Да и отель, где будет проводиться торжество, находился рядом с ее самым любимым местом во всем городе — островом Блэкберт, на котором имелся парк. Парк был совсем небольшим, три пешеходных тропы, да и только. За 15 минут Его можно было неторопливо обойти по кругу. Андреа находила его на картах и каждый раз удивлялась, каким же бесконечно огромным он ей казался всю жизнь, особенно в 17 лет, когда себя она ощущала бесконечно маленькой. Поначалу она убегала туда, чтобы не разреветься у всех на виду. Позже она стала реветь реже и просто искала там покой и отдых прошлое. Она спускается к реке, скрываясь за деревьями от любопытных взглядов, и только потом дает волю слезам. Она плачет, потому что не понимает, что происходит, и плачет потому, что догадывается, и ее догадка очень страшная. Плачет по своей прежней жизни, которая не скоро еще вернется. Плачет по школе, из которой пришлось перевестись посреди учебного года, ведь там остались какие-никакие, а друзья, а еще некоторые учителя, относившиеся к ней хорошо. Плачет по отцу, которого не видела уже около месяца. Плачет по матери, которая хоть и не была образцом совершенства в прошлом, но сейчас вообще стала лишь бледной тенью самой себя. Плачет по Эмме. Нет, по Эмме она не плачет. Эмма, в силу возраста или умственных способностей, кажется, совершенно не хочет вникать в ситуацию и кого-то жалеть. Раз за разом доводит мать, а иногда и саму Андреа. А если ей никого не жаль, то и ее нечего жалеть. Вместо Эммы Андреа плачет по самой себе. А когда слезы высыхают, вдруг слышит треск ломающихся веток. На другом берегу из густой растительности выходит олененок и спускается к реке, чтобы напиться. Андреа наблюдает за ним, затаив дыхание, будто боится спугнуть. Она становится свидетелем чего-то сокровенного, чего-то доступного только ей. После слез в душе остается пустота, но появление олененка именно здесь, Именно сейчас — это ли не хороший знак? Знак того, что жизнь не кончается. Андреа приходит сюда снова на следующий день. И еще, и еще. Иногда она встречает оленей, иногда нет. Но это место становится для нее укрытием, уголком надежности и спокойствия. Здесь она может побыть наедине с собой. Здесь не то, что дома. Она может слышать свои мысли. Настоящее. Андреа с легкой улыбкой стряхнула морок воспоминаний и заставила себя вернуться к письму. Конечно, угрозы тетушками и кузинами совершенно не вдохновляли. На свадьбе младшей сестры меньшее, что ее ждало, это вопросы о том, когда она выйдет замуж. Мероприятие готовилось с размахом, и перспектива общаться с родственниками целую неделю откровенно пугала. Свадьба младшей сестры. Андреа отряхнула головой. Конечно же, она должна была поехать. Оставалось только придумать, как выделить на все время. Как ни странно, но мистер Роджерс молча подписал ее заявление на отпуск. «Свадьба будет через два с половиной месяца», — уточнил Андреа. «Я проверила. В это время больше никто не брал отпуск». «Я знаю», — ответил Роджерс, возвращаясь к работе. «Да и не факт, что я вообще поеду», — продолжала Андреа. «Господи, я не удивлюсь, если завтра получу письмо о том, что свадьба отменяется». «Может быть», — неопределенно хмыкнул Роджерс. — Да и если будет завал, то я, конечно же... — Андреа... — одернул ее, наконец, босс. — Ты хороший сотрудник. Я не просто так продвигаю твою кандидатуру на повышение. Но... Она сглотнула. Пальцы нервно сжались на стопке бумаг в руках, оставляя следы. — Ты работала без отпусков и почти без выходных последний год. Не переживай. — Стиснем кулаки и продержимся пару недель, пока ты развлекаешься в своем Лоренсе, Ливинворте, сэр. — Да, без разницы. Это все? — Я послал тебе на почту изменения условий закупки. Посмотри. — И отправляй уже договоры. Не жди, когда Гаррисон их проверит. Ты же знаешь толку от него. — Лучше будет, если ты поглядишь сама. Хорошо? Андреа поджала губы. — Проверять договоры вместо юриста... Такое в ее обязанности точно не входило. Но, с другой стороны, мистер Роджерс прав. Сколько раз после проверок Гаррисона договоры возвращались на доработку. Да и к ее возможному отпуску босс отнесся лояльно. «Хорошо», — сказала она, стараясь не думать о том, что подписалась на много часов дополнительной сверхурочной работы. Вернувшись домой... Андреа отправила два коротких письма. Одно Эмме, в котором сообщала, что очень постарается присутствовать на свадьбе, хотя бы на самой церемонии, и что плюс один у нее не предвидится, поскольку с Беном давно все кончено. Второе — отцу. Она переслала ему приглашение Эммы, добавив от себя «Поедешь?». Потом достала флешку со злосчастными договорами которое планировалось отправить еще вчера и переключилась на другое. Май закончился быстро, а июнь пролетел так стремительно, что Андрея едва его заметила. Она даже завела небольшой отрывной календарь на рабочем месте, чтобы ориентироваться в датах, но поймала себя на том, что бездумно отрывает и комкает бумажки. А тем пришла еще пара писем, в которых она уточняла. Не надумала ли Андреа пригласить кого-нибудь с собой? И не передумала ли вообще ехать? Оба вопроса вызывали у Андрея неприятное ощущение во всем теле, похожее на Зуд только изнутри, куда было никак не добраться. Однажды у нее даже возникло желание написать Бену. Возможно, решение о расставании все же было поспешным. Спасло ее то, что она догадалась проверить его профили в соцсетях, прежде чем написать. В отличие от нее самой, у Бена за прошедшие полгода личная жизнь наладилась. Пока Андреа листала многочисленные фотографии Бена с его новой девушкой, у нее портилось настроение. Ее одолевало что-то среднее между ревностью и сожалением. В ту пору, когда она еще встречалась с Беном, Они не проводили вместе отпуска. У Андрея их не было. Не оставались друг у друга на ночь. Далеко было добираться до работы. И уж тем более не планировали съезжаться. И в одиночестве было неплохо. Стоило, наверное, порадоваться за него, но получалось как-то неискренне. Второй темой, вызывающей тревожность, была поездка. Когда у тебя аэрофобия, Доступный мир сжимается до пары соседних штатов. Путешествие куда-то далеко – уже непозволительная роскошь и трата времени, и причина для них должна быть очень веской. На поездку в Ливенворд стоило заложить 3-4 дня. Два дня на саму свадьбу и еще 3-4 на обратный путь. Итого выходило полторы недели, и это при условии – что по времени состыкуются все автобусные маршруты. Или останавливаться по пути в мотелях. Если бы у нее были права, можно было бы взять машину на прокат. На получение прав, как и регулярные занятия спортом и чтение книг по саморазвитию, были в списке ее дел с пометкой «Когда-нибудь, когда работы станет поменьше». Она надеялась, что этот момент наступит после повышения, когда у нее в подчинении будет несколько сотрудников, и, наконец-то, можно будет делегировать задачи. Но другая, рациональная часть сознания подсказывала, что на всем списке можно смело ставить крест. Был еще поезд. Дорого и долго. Зато не надо мучиться с ночевками и пересадками. Этот вариант нравился ей больше остальных но под него пришлось бы закладывать больше времени на дорогу. Да и несколько дней пришлось бы провести в компании незнакомцев, безо всякого личного пространства. Нет, вариант неплохой, но не идеальный. Андреа почувствовала, как начинает гудеть голова. Было уже далеко за полночь, хотелось спать. Эта поездка вместо повода развеяться стала еще одним неприятным делом которым необходимо заняться. Нужно выгадать время, сесть и все как следует спланировать. К сожалению, на это требовалось больше сил, чем у нее оставалось каждый день после работы. Мысль оставить все как есть и никуда не ехать, ссылаясь на занятость, казалась ей все более и более привлекательной. К тому же там не будет отца, по сходной причине. Правда, Андреа подозревала, что дело не только в работе. После развода, всякий раз, как их с и родители оказывались в одной комнате, происходящее напоминало поле боя. Смогли бы они выдержать и не вцепиться друг другу в горло на протяжении недели. Зная обоих, Андреа сильно в этом сомневалась. Прошлое. Андреа выгадывает момент, когда мать запирается у себя, А Эмма еще находится в школе и набирает рабочий номер отца. Раньше она неоднократно пыталась звонить ему на мобильный, но он не отвечал. Может, было некогда, может, стыдно. Ей отвечает отцовский ассистент Мэтти. «Андреа, солнышко!» — говорит он, будто ей все еще 12 лет, и Мэтси показывает ей, как собирать пасьянца на своем компьютере, пока она ждет отца в приемной. Он сейчас на совещании, а потом сразу уезжает на деловой ужин. Я передам, что ты звонила, но ты уж не обижайся на него, если он забудет перезвонить. Мэтти работает на отца много лет. Он очень хороший ассистент. И врать умеет тоже очень хорошо. — Ладно, спасибо, — говорит Андреа. Но ты передай, что я очень скучаю. — Если честно... Она уже и не ждет ответного звонка. Но вечером в тот же день телефон разрывается трелью. Она первая успевает поднять трубку и дает знак Эмме, что ее звонок не касается. «Привет, дочка!» — говорит отец неестественно жизнерадостно. «Как у тебя дела? Ты извини, уже поздно. У меня мало времени с тобой поболтать». Андреа набирает в грудь побольше воздуха, и начинает рассказывать обо всем, что наболело. О ненавистной школе, где ее считают выскочкой. О ненавистном городе, в котором все вдруг стали пристально следить за всеми. О сообщениях от друзей из Нью-Йорка. Оказывается, они прекрасно живут своей жизнью без нее. Хотя и обещали очень скучать и терпеливо ее ждать. За потоком жалоб она не слышит, что к разговору присоединяется третий. «Андреа довольна!» — строго отчеканивает мать, поднявшая трубку второго телефона наверху. «Ему нет дела до тебя и твоих проблем! Ему вообще нет дела ни до кого, кроме него самого и его работы!» «Фелис, хватит настраивать ее против меня! Дай нам поговорить спокойно!» «Это я настраиваю! Она не дура и сама способна!» Андреа слушает несколько минут их ругань, а потом вешает трубку на рычаг и уходит в свою комнату настоящее. К сожалению или к счастью, сочинить письмо Эмми с отказом оказалось так же сложно, как и составить план поездки. За пару недель до свадьбы и то и другое оставалось примерно на одном и том же этапе. Никаком. Раньше Андре оказалось, что стоит пережить сложный напряженный период на работе, и она сможет заняться всем тем, что откладывала на потом. Но это было иллюзией. Каким-то образом чужих обязанностей у нее стало еще больше. Хотя ей не приходилось возвращаться домой к полуночи. Теперь она дорабатывала из дома, вносила юридические правки, собирала и обрабатывала заявки на снабжение, выслушивала претензии. Это выматывало. Намного сильнее, чем когда она занималась только своими профессиональными задачами, пусть и 24 на 7. Она даже осторожно озвучивала проблему мистеру Роджерсу, на что получала один и тот же ответ «Хороший руководитель должен уметь все». Она понимала, что таким образом ее готовят к повышению, но уже сильно сомневалась, что доживет до него, вкалываясь с такой нагрузкой. Эмма позвонила сама. Позвонила в тот момент, когда последнее, чего хотелось, это с кем-то разговаривать. Андреа уже почти дремало в кровати. Прикрытый ноутбук лежал рядом на соседней подушке и терпеливо ждал, когда ему уделят еще немного времени. Но надежный план поработать еще полчасика перед сном с треском провалился. Глаза слепались, и все мысли растекались из головы. Никак не получалось взять себя в руки. Тем более, не хотелось тратить силы на непростой разговор. Однако, если выбирать между работой и разговором с сестрой, то последний требовал от нее меньше энергии. Да, пробормотала Андрея, устраиваясь удобнее на подушке. Не разбудила? Андрея взглянула на часы. Шел первый час ночи. Ня. «Я почему-то так и подумала», — хмыкнула Эмма. «Наверняка лежишь в постели, представляешь, какое красивое у меня будет платье, и завидуешь». «Угадала», — фыркнула Андреа и демонстративно зевнула. «Тебе что-то нужно?» Или позвонила поупражняться в остроумии. На том конце линии на несколько секунд повисло молчание. Андреа даже подумала, что связь оборвалась. Но Эмма заговорила снова. «Ты приедешь?» Наступила очередь Андреа молчать. Она тяжело вздохнула и приготовилась выдавать оправдание, которое успела придумать. Но Эмма не дала ей сказать. «Слушай, я уже все придумала!» Андреа удивленно нахмурилась. М -м -м. Друг Робина — его шафер. Через неделю будет по делам в Нью-Йорке. Он на своей машине. Поедет обратно, как раз чтобы успеть к свадьбе. Он мог бы тебя взять с собой». «Но так будет быстрее и дешевле, чем своим ходом. Ты не находишь?» «Не переживай. Он нормальный парень. Водит аккуратно. Доберетесь без происшествий!» Андреа прикрыла глаза и растянулась под одеялом. «А, а обратно мы сами подвезем тебя. Мы с Робином, я имею в виду. Мы хотим отправиться в путешествие по восточному побережью в качестве медового месяца. Последняя остановка Майами». Угу. Так что от тебя требуется только отпроситься с твоей очень серьезной взрослой работы, собрать вещи и в назначенное время сесть в машину. Пора, наконец, вернуться к своим корням, а? Пусть хотя бы на пару дней. Мы родились в Нью-Йорке. Из последних сил пробормотала Андреа, слегка причмокивая губами. Да, но ты не можешь отрицать, что без Ливенворта мы не стали бы теми, кто мы есть сейчас. А помнишь? Если Андрея и помнила, она уже не могла об этом рассказать. Болтовня сестры убаюкивала ее лучше, чем любой документальный фильм о маньяках. Пора вернуться к своим корням. К дому у реки, откуда бежала при первой же возможности. к Горным вершинам, виднеющимся куда ни посмотри. К узким улочкам, к утренней тишине к запаху свежего хлеба, к праздничной суете, к мальчику, с глазами такими зелеными, что сразу навевает мысль о травянистых лугах. Ах, как сердце замирает, когда эти глаза смотрят на нее, когда их обладатель улыбается самой обезоруживающей из улыбок, как хочется вернуться хоть на мгновение к этим ощущениям отмотать время вспять, вернуться в те дни, когда все было идеально. Пусть их было не так уж и много, пусть плохое, в конце концов, перевесило хорошее. Она должна хотя бы попытаться. Утром Андрея чувствовала себя уже гораздо лучше. У нее был выходной, и она сделала то, чего не делала уже очень давно отключила звук на телефоне и оставила его на прикроватном столике. План сестры крутился в голове. Конечно, он не был идеальным, хотя бы потому, что подразумевал 4 дня в пути в одной машине с незнакомцем. Но так и правда удобнее, чем на автобусе. Можно заранее обсудить остановки, может даже переночевать пару раз в отеле. И все равно так будет быстрее. В глубине шкафа пылился старый чемодан, ожидая своего часа. Кажется, куплен он был еще для того, чтобы ездить из колледжа к отцу на каникулы. И с тех пор ни разу не пригодился. Вот и настало его время. Оставалось только надеяться, что он не рассохся за столько лет. Утро Андреа провела, составляя список того, что нужно взять с собой. Список оказался бесконечным. Еще полчаса ушло на то, чтобы сократить его вдвое. Ведь не закрыли же магазины в Ливенворте. Андреа сделала себе пометку, уточнить у Эммы. К обеду она закончила перебирать вещи, которые хотела взять в поездку. Устала, опустилась на чемодан. Это была приятная усталость. Такая, какой она не чувствовала уже очень давно. К вечеру на телефоне скопилось несколько неприятных вызовов и непрочитанных сообщений. Но было слишком поздно, чтобы отвечать. Андреа ждала волны тревоги по этому поводу. Но то и не было. Андреа, как никто другой на этой проклятой работе, заслужила отдых. Пара недель отпуска уже казалась ей не такой плохой идеей. Очень и очень неплохой. В ночь перед поездкой Андреа практически не спала. Ее распирало какое-то непонятное, полузабытое предвкушение. Как в детстве, когда они всей семьей ездили куда-то в выходные. Она проснулась рано утром без будильника. И еще какое-то время лежала, пытаясь представить, что ждет ее впереди. Интересно, каким окажется друг Робина? Жаль, Андрея забыла спросить, как его зовут и о чем они будут говорить всю дорогу. Пару лет назад Андреа еще могла поддержать интеллектуальную беседу о литературе, о музыке, может быть, немного о кино. Но ее знания об этих сферах неизбежно устарели, а единственным увлечением остались документальные фильмы про убийства. Однако ни одного фильма Андрея не досмотрела до конца. Ладно, чему она и научилась в колледже, так это долго и сложными фразами рассуждать на темы, в которых не смыслила ровным счетом ничего. Может, ей повезет, и попутчик окажется молчуном. Главное, чтобы он не был повернутым на каком-то одном пункте. Четыре дня слушать рассуждения на тему бейсбола или рыбалки для нее было бы слишком. После подъема Андреа привела себя в порядок, проверила все краны, розетки и выключатели, переоделась в дорожную одежду. Шафер должен был подъехать с минуты на минуту. Андреа выглянула из окна и увидела машину у крыльца дома. Номера совпадали с теми, Которые прислала ей Эмма, когда напоминала о поездке. Засуетившись, Андреа схватила чемодан и потащила его на первый этаж. На улицу пришлось выходить спиной вперед, чтобы придержать тяжелую дверь. Едва Андреа преодолела первую ступеньку, как услышала бархатистый голос над ухом. Такой голос! Она была не против послушать четыре дня к ряду. даже если он будет рассуждать исключительно о бейсболе. «Давайте я помогу». «Да, спа...» Андреа вскинула голову, встречаясь с удивленным взглядом зеленых, словно травянистый лук-глаз. «Алекс?» Имя, которое она не называла уже многие годы, которое когда-то произносила десятки раз на все лады, от пренебрежительного фырканья с закатыванием глаз «До предыхания. придыхания». А, «Андреа, это ты дальняя родственница, которую нужно подвести?»